1874 год, март. Из письма издателя Вестника Европы Стасилевича Тургеневу. «Вчера я получил давно жданную гостью и мог только взглянуть на заглавие и конец. Это было два часа дня». Через полчаса должны были начаться работы в типографии. И потому я с одним рассыльным послал рукопись для немедленного набора, а с другим благодарственную телеграмму вам. Начало мне очень понравилось. Пунин и Бабурин. Продолжение. Приказ бабушки был исполнен в точности. К обеду и Бабурин, и друг мой Пунин выехали из усадьбы. Не берусь описать мое горе. Мое искреннее, прямо детское отчаяние. Оно было так сильно, что заглушило даже то чувство благоговейного удивления, которое внушила мне смелая выходка республиканца Бабурина. После разговора с бабушкой он тотчас отправился к себе в комнату и начал укладываться. Меня он не удостоивал ни словом, ни взглядом, хотя я все время вертелся около него, то есть, в сущности, около Пунина. Этот совсем потерялся и тоже ничего не говорил, зато беспрестанно взглядывал на меня, и в глазах его стояли слезы. Все одни и те же слезы. Они не проливались и не высыхали. Он не смел осуждать своего благодетеля. Парамон Семенович не мог ни в чем ошибиться, но очень ему было томно и грустно. Мы с Пуниным попытались было прочесть на прощание нечто из Росиады, Мы даже заперлись для этого в чулан, нечего было думать идти в сад, но на первом же стихе запнулись оба. И я разревелся, как теленок, несмотря на мои 12 лет и претензии быть большим. Уже сидя в тарантасе, Бабурин обратился, наконец, ко мне и, несколько смягчив обычную строгость своего лица, промолвил. Урок вам, молодой господин. Помните нынешнее происшествие. И когда вырастите... Постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный. Смотрите, берегитесь. Этак ведь нельзя. Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду, буду помнить, что обещаюсь, сделаю непременно, непременно тут на Пунина с которым мы перед тем раз 20 обнялись, мои щеки горели от прикосновения его небритой бороды и весь я был пропитан его запахом, тут на Пунина нашло внезапное исступление Он вскочил на сиденье Тарантаса, поднял обе руки кверху и начал громовым голосом, откуда он у него взялся, декламировать известное переложение Давидова-Псалма Державиным. Пиитый на этот раз, а не царедворцем. Восстань, всесильный бог! Досудит земных богов в их Доколь вам рек, доколь вам будет Щадить неправедных и злых Ваш долг есть сохранять законы «Сядь!» Пунин сел, но продолжал. «Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров от сильных защищать бессильных». Пунин при слове «сильных» указал пальцем на барский дом, а потом ткнул им в спину сидевшего на козлах кучера. «Исторгнуть бедных из огов не внемлю». Видят и не знаю Прибежавший из барского дома Николай Антонов Закричал во всё горло кучеру Пошел, ворона Пошел, не зевай И тарантас покатился Только издали еще слышалось... «Воскресни, Боже, Боже правый, приди, суди, карай лукавых, и будь один царем земли!» Экай паякс заметил Николай Антонов. «Недостаточно пароли в юности!» – доложил появившийся на крылечке дьякон. Он приходил осведомиться, в котором часу угодно барыне назначить всеночную. В тот же день, узнав, что Ермил находится еще на деревне, и только на другое утро рано припровождается в город для исполнения известных законных формальностей, которые, имея целью ограничить произвол помещиков, служили только источником добавочных доходов для придержащих властей, в тот же день я отыскал его и за неимением собственных денег вручил ему узелок, в который увязал два носовых платка, пару стоптанных башмаков и, Гребенку, старую ночную рубашку и совсем новенький шелковый галстух. Ермил, которого мне пришлось разбудить, он лежал на задворке возле телеги на хапке соломы. Ермил довольно равнодушно, не без некоторого даже колебания, принял мой подарок, не поблагодарил меня, тут же уткнул голову в солому и снова заснул. Я ушел от него несколько разочарованный. Я воображал, что он изумится и возрадуется моему посещению, увидит в нем залог моих будущих великодушных намерений. И вместо того, эти люди, что не говори, бесчувственны, думалось мне на обратном пути. Бабушка, которая почему-то оставляла меня в покое весь этот памятный для меня день, подозрительно оглянула меня... У вас глаза красные, и от вас избою пахнет. Не буду входить в разбирательство ваших чувств и ваших занятий. Я не желала бы быть вынужденной наказать вас, но надеюсь, что вы оставите все ваши глупости и будете снова вести себя как прилично благородному мальчику. Впрочем, мы теперь скоро вернёмся в Москву, и я возьму для вас гувернёра, так как я вижу, чтобы справиться с вами, нужна мужская рука. Ступайте. Мы действительно скоро вернулись в Москву. 1837 год. Прошло семь лет. Мы по-прежнему жили в Москве, но я был уже второкурсным студентом, и власть бабушки, заметно одрехлевшей в последние годы, не тяготела надо мною. Изо всех моих товарищей я особенно близко сошелся с неким Тарховым. Веселым и добродушным малым. Наши привычки, наши вкусы совпадали. Тархов был большой охотник до поэзии и сам пописывал стишки – «Во мне тоже не пропали семена, посеянные Пуниным. У нас, как это водится, между сблизившимися молодыми людьми не было тайн друг перед другом, но вот в течение нескольких дней я стал замечать в Тархве какую-то оживленность и тревогу. Он пропадал по часам, и я не знал, где он пропадает, чего прежде никогда не случалось. Я уже собирался потребовать от него во имя дружбы полной исповеди, он сам предупредил меня». Однажды я сидел у него в комнате. Тархов вдруг заговорил, весело краснее и глядя мне прямо в лицо. «Петя, я должен познакомить тебя с моею музой». «С твоей музой? Как ты странно выражаешься. Точно классик». Романтизм находился тогда, в 1837 году, в полном разгаре. «Разве я с нею давно не знаком? С твоей музой?» «Новое стихотворение ты написал, что ли?» Тархов, все продолжая смеяться и краснеть, возразил. «Ты меня не понимаешь. Я познакомлю тебя с живой музой». А -а -а. Вот как! Но почему же она твоя?» «Да потому же... Вот, постой. Кажется, это она идет сюда». Послышался легонький стук проворных каблучков, дверь распахнулась и на пороге показалась девушка лет 18 в пестреньком ситцевом платьице с черной суконной мантилией на плечах, с черной соломенной шляпой на белокурых, немного взбитых волосах. Увидев меня, она испугалась и застыдилась и подалась назад, но Тархов тотчас вскочил ей навстречу. «Пожалуйста, пожалуйста, Муза Павловна, войдите». Это мой закадычный приятель, прекраснейший человек и смирный-присмирный. Его вам нечего бояться. Петя, рекомендую тебе мою музу. Музу Павловну Виноградову, хорошую мою знакомую. Я поклонился и начал было... Как же так... Музу? А ты не знаешь, что в Святцах существует такое имя? И я, брат, не знал, пока не встретился с этой милой барышней. Муза. Этакое имя прелестное. И так к ней идет. Я вторично поклонился хорошей знакомой моего приятеля. Она отделилась от двери, ступила раза два и остановилась. Очень она была миловидна, но с мнением Тархова я согласиться не мог и даже подумал про себя, ну какая она муза. Черты ее кругловатого розового лица были тонкие и мелкие, Свежей бойкой молодостью веяло от всей ее миниатюрной стройной фигуры. Но Музу, олицетворение Музы я в то время, да и не я один, все мы юнцы представляли себе совсем иначе. Прежде всего Муза непременно должна была быть черноволоса и бледна. Презрительно гордое выражение – Едкая усмешка, вдохновенный взгляд и то нечто таинственное, демоническое, фатальное. Вот без чего мы не могли вообразить музу, музу Байрона, тогдашнего властителя людских дум. Ничего подобного не замечалось на лице вошедшей девушки. Будь я тогда постарше да поопытнее, я бы, вероятно, обратил больше внимания на ее глаза – Маленькие, углубленные, с припухлыми веками, но черные, как агат, живые и светлые, что редко в белокурах. Не поэтические наклонности открыл бы я в их торопливом, как бы скользившем взгляде, а признаки страстной до да самозабвения страстной души. Но я был тогда еще очень юн. Я протянул Музе Павловне руку, Она не подала мне своей, она не заметила моего движения. Села на пододвинутый тарховым стул, но шляпы и мантильи не сняла. Ей, видимо, было неловко. Мое присутствие ее стесняло. Она дышала неровно и протяжно, словно воздуху в себя набирала. Я к вам на минуточку, Владимир Николаевич. Но наша мадам никак не хотела отпустить меня больше, чем на полчаса. Третьего дня вам не здоровилась? Так вот я подумал голос у нее был очень тихий и грудной в ее алых почти детских устах он казался немного странным она запнулась наклонила голову осененные густыми низкими бровями неуловимо бегали туда-сюда ее темной глазки в жаркое лето между былинками высохших трав попадаются такие же темные проворные и блестящие жучки Какая же вы милая, муза, музочка. Ну, посидите, посидите немножко. Мы вот самовар поставим. Ах, нет, Владимир Николаевич, как возможно. Я сию секунду должна уйти. Отдохните хоть крошечку. Вы запыхались, вы устали. Она достала из кармана истрепанный серый томик московского издания. Я не устала. Я не от того. Только вот дайте мне другую книжку. Эту я прочла. Извольте, извольте. А что, музычка, понравился вам Рославлев? Да. Только Юрий Милославский, мне кажется, гораздо лучше. Наша мадам очень строга насчет книг. Говорит, они работать мешают. Потому, по ее понятиям... Но ведь и Юрий Милославский не чета цыганам Пушкина, а? Муза павна Еще бы. Еще бы. Цыганы. Ах да, вот еще что, Владимир Николаевич, завтра не приходите, куда знаете. Почему же? Нельзя. Да почему? Девушка пожала плечами и разом, словно что-то ее толкнуло, встала со стула. Куда же вы, муза, музочка? Посидите еще. Но она проворно подошла к двери, взялась за ручку. Нет, нет, нельзя. Ну хоть книжку возьмите. В другой раз. Возьмите. Тархов бросился к девушке, но там мгновенно юркнула вон из комнаты. Он чуть не стукнулся носом о дверь. Экая. Настоящая ящерица. Я остался у Тархова. Надо же было узнать, что все это значило. Тархов не стал скрытничать. Он рассказал мне, что эта девушка – мещаночка, швея... Что недели три тому назад он в первый раз увидал ее в модной лавке, куда он зашел заказать шляпку по поручению сестры, живущей в провинции. Что он с первого взгляда в нее влюбился, и что ему на другой же день удалось заговорить с ней на улице. Что она сама к нему кажется неравнодушна. Только ты, пожалуйста, не думай. Не воображай чего-нибудь дурного о ней. По крайней мере, до сих пор еще ничего не произошло между нами такого. Дурного? Не сомневаюсь. Не сомневаюсь также и в том, что ты об этом искренно сожалеешь, дружище. Потерпи, все уладится Ой, надеюсь. Но право, брат, эта девушка... Я тебе скажу, это тип, знаешь, из новых... Ты не успел разглядеть ее хорошенько. Она дичок. У, -у, у какой дичок! И с Норовом, да еще с каким! Впрочем, самая эта дикость мне в ней нравится. Признак самостоятельности. Я, брат, просто по уши в нее врезался. Тархов пустился толковать о своем предмете и прочел мне даже начало стихотворения озаглавленного «Моя муза». Его сердечные излияния мне не пришлись по вкусу. Я втайне завидовал ему. Я скоро ушел от него. Несколько дней спустя мне случилось проходить по одному из рядов гостиного двора. День был субботний, покупчиков набралось пропасть. Отовсюду посреди давки и толкотни раздавались зазывные крики сидельцев. Купив, что мне было нужно, Я думал только о том, как бы поскорее отделаться от их назойливого приставания. Как вдруг остановился поневоле В одной фруктовой лавке я увидал знакомую моего приятеля Музу. Музу Павловну. Она стояла ко мне боком и, казалось, чего-то дожидалась. Немного поколебавшись, я решил подойти и заговорить с нею. Но не успел я переступить порог лавки и снять картуз, как она с ужасом отшатнулась и, проворно обернувшись к старичку во фризовой шинели, которому лавочник отвешивал фунт изюму, схватила его за руку, как бы прибегая под его защиту. Тот, в свою очередь, обернулся к ней лицом. «И представьте мое изумление, кого я узнаю в нем!» «Пунина!» Да, это был он. Это были его воспаленные глазки, его пухлые губы, его повислый мягкий нос. Он даже мало изменился в эти семь лет. Разве обрюск немного? Никандер Вавилыч, воскликнул я, вы меня не узнаете? Пунин встрепенулся, раскрыл рот, уставился на меня. Не имею чести. Ба-ба! «Троицкий барчук Имение моей бабушки прозывалось Троицким. «Неужели Троицкий барчук Точно так. Фунт изюма вывалился из его рук, и я, подняв с полу покупку Пунина, облобызался с ним. Он задыхался от радости, от волнения. Он чуть не прослезился, снял шапку, причем я мог убедиться, что последние следы волосиков исчезли с его яйца. Достал со дна ее платок, высморкался... Запихнул шапку за пазуху вместе с изюмом, надел ее снова, снова уронил изюм. Не знаю, как держала себя муза во все это время, я старался на нее не глядеть. Я не полагаю, чтобы волнение Пунина происходило от излишней привязанности к моей особе. Просто его натура не выдерживала никакого неожиданного толчка. Нервозность бедняков. «Пойдемте к нам, к нам, голубчик. Э -э ведь вы не побрезгаете посетить наше укромное гнездышко». Вы, я вижу, студент. Помилуйте, я напротив буду очень рад. А вы теперь свободны? Совершенно свободен. И прекрасно, как парамон Семёныч будет доволен. Сегодня он и раньше обыкновенного домой возвращается. И её вот мадам отпускает по субботам. Да постойте, извините, я совсем с потолыку сбился. Вы ведь с племянницей нашей незнакомы? Да. Я поспешил вернуть, что не имел еще удовольствия Само собой, разумеется Где вы могли с нею э, встретиться? Музычка, заметьте, милостивый государь Эту девицу зовут Музой Это не прозвище, а настоящее ее имя Каково предопределение? Музычка, в Преотличнейшего, прелюбезнейшего юношу Видишь ты перед собою Меня с ними судьба свела, когда они еще совсем в молодых летах были Прошу любить, да жаловать Я отвесил низкий поклон Муза, красная, как маков цвет Вскинула из-под лобья глазами и тотчас потупилась а, -а – подумал я «Ты из тех, что в трудных случаях не бледнеют, а краснеют» Это к соображению принять следует. Не в защите. Она у нас не модница.